Иван Крылов Стрекоза и муравей Попрыгунья стрекоза, лето красное пропело, Оглянуться не успела, как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле, нету уж дней тех светлых боли, Как под каждым ей листком был готов и стол, и дом.